Глава 55 Хотя и с утра из-за привычной будничной суеты какое-то время удавалось игнорировать царапающие изнутри тревогу, отгораживаться от неприятных мыслей, но стоило попрощаться с Евой и Макаром перед школой, проводить их взглядом. Видимо, именно эта случайная символичность ситуации и оказалась всему виной. Арина успела сесть в машину и даже немного отъехать а потом пришлось опять сворачивать к тротуару, парковать, глушить двигатель. Она просто переставала следить за дорогой, погружаясь в мысли слишком глубоко. Поэтому лучше остановиться и все-таки разрешить себе подумать. Хотя бы окончательно разделаться с предположениями, что из-за неожиданными проверками, проверками и за внезапным появлением веки может стоять Борис. Может, да. Но вряд ли. Маловероятно. Зачем ему это сдалось? И любви-то особой между ними не было. Симпатия, максимум, влюблённость. Это не тот случай, когда с первого взгляда накрывает с головой, вспыхивает и не гаснет. Между ними огонь разгорался медленно. Точнее, они старательно пытались его развести. Пламя вспыхивало, опять опадало, стреляло искрами, дымило, чадило. Наверное, в конце концов, все бы и получилось, если бы внезапно в костер не плеснули водой. Скорее всего, они оба виноваты в разрыве. И Борис со своими бесконечными подозрениями, душными поучениями и недоверием. Иногда Арине вообще казалось, что слишком часто, даже не всегда осознанно, сопротивляясь чрезмерному давлению, она поступала ему на зло Но основная ее вина — все-таки заключалась в другом, она не решалась признаться честно, даже себе, что ничего не получается, что пора положить этому конец. Она словно пряталась за их отношениями от зарождающегося нового чувства и уперто пыталась собрать назад однажды рассыпавшийся пазл, прекрасно осознавая, что ничего не выйдет, часть деталей навсегда потерялась. И Борис тоже все прекрасно чувствовал. От того и цеплялся вечно, от того и не доверял. И ведь это наилучший выход — расстаться. Не вычеркнуть другого навсегда из жизни, а просто лишний раз не вспоминать. Не такая уж она королевишна, чтобы сильно жалеть о её потере. Тем более настоящей любви так и не вышло. Да, наверняка это не он. И в тот раз у неё в квартире Борис повёл себя так под влиянием момента и выпитого алкоголя. А если случилось раз, значит, и опять может повториться. Но это всё-таки другое. Невыверенная подлость, не нехолодная расчётливая игра. И всё равно не получалось окончательно убедить себя. Почему? Слишком донимала совесть, не давала покоя. Вдруг и правда всё исключительно из-за неё. Позвонить Борису и спросить прямо? Пусть лучше посмеётся или возмущённо пошлёт. «Не хочется, конечно, но...» Арина потянулась за лежащим на приборной панели телефоном. Она ещё не решила, а просто взять мобильник в руки, в принципе, ничего не значит. Но не успела дотронуться, тот ожил сам. Ну вот, не судьба. Проведение вклинилось, помешало или нет. Борис звонил сам. Арина поёжилась, предположила торопливо. Может, он захотел извиниться? Ну ведь, может быть. Только что она собиралась набрать его сама, а теперь почему-то раздумывала, стоит ли отвечать, потому что в голове уже сложилось. Раз он напомнила себе первым, значит... Нет, лучше не додумывать, а действительно точно узнать. Арина сжала губы, мазнула пальцем по экрану, поднесла мобильник к уху. «Привет», — произнес Борис, без какого-то особого напряжения, даже вроде бы радостно. «М-м, — откликнулась она и больше ничего говорить не стала. Хотя он тоже молчал. «Почему? Это же он позвонил, не она!» Так зачем передал ей право продолжить разговор? Подслушал её мысли? Вообще невероятно. Ждал, что Арина обо всём догадалась и скажет сама? Но уж нет. Лучше она послушает, что скажет он. И Борис, видимо, понял. Не выдержал, произнёс. «Вот захотел узнать, как у тебя дела» арина опять тихонько при... арина опять тихонько протянула с пониманием прежде чем ответить mm -hmm. волнуешься за меня но тоже не выдержала или дело в другом в чем же нарочито удивленно поинтересовался борис тебе лучше знать господи какой же глупый разговор и похоже он точно затевался не ради извинений а борис все таки рассчитывал что о главном заговорит она и тогда он как всегда Или обидится, или посмеётся, или осудит. Ну и ладно, не страшно. Даже показаться дурой, но ведь ей больше всего и хотелось именно ошибиться, хотя почти уже не осталось никаких сомнений. «Это ведь твоя идея?» «С Викой?» «С Викой?» — озадаченно переспросил Борис. «Кто такая Вика?» «А ты действительно не знаешь?» Он не ответил, но усмехнулся. Такой характерный выдох даже на слух по телефону Не ошибёшься, и сразу всё понятно, и до сих пор не верится. А главное, это слишком значимо и серьёзно, во всяком случае для неё, чтобы обсуждать вот так, по мобильнику. Между делом переживаю, что в ответ на любую неудобную фразу раздастся прерывистый звук коротких гудков. Подобные разговоры лучше вести, глядя собеседнику в лицо, в глаза. Сложнее, но ведь не только тебе, а и ему тоже. А если не видеть друг друга, все по неволе воспринимается проще и легкомысленней, кажется шуткой, всего лишь словами, блуждающими по эфиру. «Мы можем поговорить не по телефону?» — спросила Арина. «Предлагаешь...» — Борис зачем-то сделал паузу, придавшую излишнюю многозначительность следующему слову. «Встретиться?» «Да, Борь, да», — подтвердила она. И нет в ее просьбе никаких особых скрытых смыслов. встретиться чтобы поговорить». «Ну ладно», — легко согласился он, «если ты желаешь, давай тогда часиков в шесть, в ресторанчике, в том, который недалеко от здания администрации, через площадь и налево, помнишь?» Он даже ни на мгновение не остановился, прежде чем назвать место и время, как будто всё продумал заранее. А может, так и есть, он сам рассчитывал на встречу, на переговоры или на ультиматум. — Помню. Хорошо, я поняла. Буду.